Глава шестая. Свидание в саду. «Долго нам еще ждать?» Я попыталась было вылезти из колючих кустов, но меня силой затянули обратно. «Сиди тихо!» шикнул на меня Теодор, делая страшные глаза. «Ты мне вообще ногу отдавил!» «Ну не голову же!» пожал плечами брат. «И вообще, Линочка, если хочешь жить с комфортом, сначала надо научиться жить без комфорта». «Это кто еще сказал?» «Один очень...» «Очень мудрый маг». Судя по самодовольной физиономии кузена, которую было еле-еле видно под цветом фонари на дорожке, этот очень мудрый маг он сам. Я уже было хотела вновь вступить в перепалку, потому как спорили мы с ним всегда, когда встречались, начиная с самого младшего возраста, как на нас шикнула нора. «Тихо, идет! Мы все как по команде рухнули с корточек на животы и затаили дыхание. Если ребята старались слиться с окружающей средой, то мне очень хотелось выглянуть и посмотреть на Брайана. Не с какой-то целью, а ну вот просто так. Мужчина с интересом, но совершенно без страха оглядывался по сторонам и подходил к беседке за пять минут до назначенного времени. В одной руке он нес букет ромашек, а в другой — большую плетёную корзину, накрытую пледом. Он прошел мимо нашего убежища, и носа коснулся чисто мужской запах с примесью древесных ноток. Я поглубже втянула воздух и нервно поправила ткань под локтем. Да-да, прежде чем падать в кусты, я предварительно расстелила на земле непромокающую ткань. И нора, которая до этого посмеивалась надо мной в комнате, когда я собиралась, сейчас с превеликим удовольствием заняла половину полотна. Ну а кузен, как и следовало ожидать, отказался. Теперь его темно-зеленый костюм походил спереди на грязевую лужу. Хотя, похоже, Теодора это мало интересовало он во все глаза следил за моим соседом. Предварительно убедившись в отсутствии других влюбленных, маг зашел в беседку и начал готовиться к моему неприходу. Он расстелил плед на одну из лавок, поставил несколько горящих магических свечей на горизонтальной поверхности, оглянулся в поисках стола, а, не найдя его, легко потер руки между собой и в тот же миг ветви ближайшего дерева вытянулись вниз дали новые побеги, и буквально за пару минут посреди беседки встал красивый плетёный стол, растущий прямо из пола. Учитывая то, что Брайан не стал перерубать материнскую ветвь, он потом планировал распустить сие творение и втянуть лишние ветви обратно. Ювелирная работа. Пока мужчина расставлял на столе принесенные фрукты и выпечку, я почти с ненавистью посмотрела на соседку. Ну и зачем я на это согласилась? «Мало того». Зачем я вообще должна в подобном участвовать и смотреть на это безобразие? Прошло 5 минут, десять. Мужчина уже закончил приготовление и от нечего делать уселся на лавку. Пару раз он выглядывал меня на тёмной дорожке, ведущей в академию, а не находя, снова садился на место. Еще через десять минут я почувствовала, как стало прохладно. Мысленно попрощалась со здоровыми легкими и от души пожелала, чтобы болели воспалением легких не только мы с Норой, но и мой кузен, который, похоже, не испытывал никакого дискомфорта, лежа на круглом мягком пузике. Брайан тем временем достал из корзины книгу, чему я очень удивилась, и, не проявляя никаких признаков беспокойства или тревожности, раскрыл и углубился в чтение. Похоже, он намеревался ждать меня столько, сколько понадобится, и от этого стало совсем гадко. «Мне уже идти?» — преданно заглянула в глаза моего братца Нора. «Погоди, рано!» Шикнул он, смачно прихлопывая на руке комара. Доведем его до крайнего отчаяния. И тогда уж точно он тебе обрадуется, как родной. Я есть хочу!» Пожаловалась она. «Потерпи, посмотри, сколько еды принёс. Набьёшь свою тушу булочками, когда будешь кокетничать». Парень тяжко вздохнул под громогласное журчание собственного желудка. Я представила, как Нора будет соблазнять Брайана, и мое настроение совсем испортилось. Наверняка она сядет, изогнувшись в страшно неприличную позу, станет аккуратно брать из белоснежных тарелок пирожные, а потом будет смеяться над шутками мужчины. А я должна буду торчать в этих кустах вместе с голодным Теодором». «Так, я ухожу», – мрачно поведала друзьям и задом начала двигаться к выходу из кустов. «Стой, куда?» – запаниковал Тео, хватая меня за рукав. «Кто здесь?» Встрепенулся Брайан, выходя на крыльцо беседки и зажигая над головой магический светлячок. «Мы застыли в тех позах, в которых нас застали. Пусть ветки куста скрывали нас от мужчины, но под его взглядом мне казалось, будто этой преграды вообще не существует. Главное, не паникуйте!» Одними губами прошептал Тео и посмотрел на стремительно бледнеющую нору. И тут куст зашевелился. Сначала показалось, что это просто ветер, Мы даже переглянулись с ребятами, поддерживающие друг другу мигая и призывая сохранять спокойствие. Но когда одна из веточек нагло залезла Теодору за шиворот, мягко ощупывая лопатки, он не выдержал и издал поистине поросячий вопль. «Тихо ты!» – заорала я шепотом, но было поздно. Ветки зашевелились теперь уже в открытую, так и норовя схватить за ногу или руку. В итоге Нора тоже не выдержала и с громоподобным визгом выскочила из кустов, оторвав по пути рукав от драгоценной голубой блузы. «Стой!» – попыталась было остановить ее я, но девушка размахнулась и бросила в растение магию. Лекарскую магию. «Ой, дура-то!» – пробормотал Теодор как раз перед тем, как напитанные живительной силой ветви изогнулись и словно живые подхватили нас за конечности. Самой Норе достался хлесткий удар по заднице, отчего она подпрыгнула и с воплем бросилась в сторону Академии. «Лина, беги!» – посоветовал мне кузен, после чего жахнул столбом огня по держащим его плетям. «Ты же меня сожжешь! успела лишь крикнуть я горе огневику за секунду до того, как меня буквально выдернули ближайшие ветви из огня и, перебросив через куст, впечатали в мужскую грудь. Я икнула, с ужасом наблюдая за тем, как из кустов вылетел мой кузен и, прикрывая прожженную одежду с тыла, пониже спины, понесся вслед за моей подругой. Когда его топот затих в глубине леса, гибкие ветви сплелись в непроницаемый кокон и довольно быстро потушили разгорающееся пламя. А я осталась в полной тишине, в полной темноте, наедине с довольно-таки недовольным магом. «Ну и что это было, Лина лайн? кратчево спросил Брайан, отчего его грудь завибрировала под моими лопатками. Я поёжилась и со страхом запрокинула голову вверх. «Ой, привет!» Сделала максимально невинные глаза. «А что ты здесь делаешь?» «Думаю, это мне надо спрашивать». «Я не виновата, меня вынудили!» Выкрикнула невольно, а затем заткнула рот ладошкой. В эту же секунду лицо Брайана оказалось буквально в паре миллиметров от моих глаз. Какое-то время мужчина задумчиво смотрел на мои губы, а потом поинтересовался. «И что же тебя вынудили сделать, Лина?» Я сглотнула и часто-часто заморгала, стараясь сбить мужчину с толку. Матушка всегда говорила, что мужчины, какими бы они ни были умными и смелыми, по своей природе страшно доверчивы. И стоит хорошенькой женщине пару раз моргнуть, как они тут же забывают все свои знания и все то, что до этого вбивалось в их голову учителями поэтому сейчас я моргала изо всех сил». Брайан нахмурился и обеспокоенно спросил, «Ты нервничаешь?» Он живо поставил меня ровно на ноги, развернул и, зажегши светящийся шарик, с тревогой вгляделся в лицо. «Или что-то в глаз попало? У тебя мимические мышцы сводят?» Я перестала моргать и раздраженно закатила глаза. «Ну, мама!» Так и знала, что советы неправильные даёт. «Брайана, ты давно ждёшь?» Предварительно прочистив горло, я попыталась улыбнуться. «Да нет». Пару секунд он продолжал изучающе смотреть, потом обернулся на дорожку, где до сих пор вился легкий дымок, и лишь затем, что-то для себя решив, легко улыбнулся, открыто, не показав ни тени ни недовольства моим опозданием или же странным поведением. «Истинный аристократ». «Я рад, что ты пришла». «Твои друзья к нам не присоединятся?» а, «Боюсь, что нет». Я взяла себя в руки и, пригладив вздыбившиеся на затылке волосы, благосклонно кивнула. «Благодарю за ожидание. Буду рада, если пройдем в беседку. На улице становится прохладно». «Конечно, Лина». Брайан развернулся и, положив ладонь на мою спину, мягко повел внутрь. Как только я переступила порог, кожу окутало приятное тепло, посылая по телу целый табун мурашек. «Ты владеешь бытовой магией?» Я с интересом осмотрела невидимые беглому взгляду прозрачный полок, окружающий беседку. Несмотря на наличие широких окон без остекления, внутри было тепло и не было комаров. Тех самых противных созданий, которые с аппетитом высасывали из нас кровь во время нахождения в кустах. «Боюсь, что нет». Брайан кивнул на небольшой продолговатый предмет, излучающий неяркое синее свечение. Одолжил у магистра артефакторики». «А ведь когда-то я был у него одним из самых худших учеников. А теперь стал коллегой. Забавно, правда?» «Не повезло магистру». Я хмыкнула и села на один из пледов, который находился поближе к столику с едой. Есть хотелось страшно. Мужчина же, спохватившись, вытащил из вазы букет ромашек и от чего-то сильно смущаясь, протянул в мою сторону. «Я рад, что ты пришла». При этих словах у меня щеки как-то сами собой вспыхнули. В один момент воздух сгустился, а дышать стало так тяжело, что пришлось сделать над собой усилия, чтобы воздух со свистом влетел в легкие. Спасибо. Протянув руки, чтобы взять цветы, я на секунду соприкоснулась с горячими мужскими пальцами и вновь смутилась. «Я люблю ромашки». «Да, я помню», — просто сказал он, мельком улыбнувшись. Я растерянно выпрямилась на лавке, держа в руках цветы. «Что с ними делать? Положить рядом с собой?» «Так это же глупо. Вот ваза на столе прямо перед моим носом стоит. Зачем им помирать без воды?» Не найдя ничего лучшего, я запихнула ромашки снова в вазу, ощущая всю нелепость ситуации. Он достал их из воды и передал мне, а я снова засунула в вазу. Мужчина, судя по виду, чувствовал себя не сильно лучше. Он будто стеснялся меня не меньше, чем я его. Прочистив горло, предложил. «Хочешь сок? Или, может, чай?» «Чай», — кивнула не очень уверенно. «Не думаю, что мне понравится холодный чай, но сока хотелось еще меньше». Но Брайан удивил. Он вытащил из корзины термос и пару кружек. Откупорил крышку, и в воздух взвился горячий пар с терпким ароматом. Я судорожно сглотнула и с благодарностью приняла свою чашку. Возможно, мы бы и дальше вели себя как дети малые, если бы Брайан не решил вопрос по-другому. Боюсь, мы оба чувствуем сейчас неловкость, Лина». Скажу тебе больше, за все время, что я не был дома, я впервые в такой ситуации, когда не знаю, как правильно поступить и что сказать. Думаешь, это была глупая затея? Наоборот, — сверкнул он взглядом. Я считаю, что ты сделала то, на что не хватило у меня смелости, но при этом очень рад тому, что мы оба здесь. Возможно, нам обоим сейчас страшно и дико, но это не значит, что я жалею. Наоборот, я хотел бы многое узнать о твоей жизни». Все то, чем сложно поделиться во время учебного процесса. Помнится, в детстве ты любила смотреть на звезды и мечтала лечить детей и стать не менее хорошим лекарем, чем твои родители. Я до сих пор люблю смотреть на звезды. Они меня успокаивают. А что насчет магии? Так я и поступила на лекарский факультет. Улыбнулась мимоходом, радуясь, что мы начали говорить о чем то конкретном. Под шумок даже стащила со стола еще теплую булочку, пахнущую корицей и изюмом. «Мечта никуда не делась, я все так же хочу лечить детей. А ты?» «Как видишь, я все же стал магистром, правда, для этого пришлось бросить службу на границе». «Заплатили за тебя, да?» — понимающих мыкнула. «Мне ли не знать, как Баронесса Крайен обожает своего сыночка? А как она убивалась, когда его отправили служить?» И не помогали никакие уговоры моей матери о том, что сильных магов никто в горячие точки не пускает, что их берегут, как зеницу ока, прибегая к их силам в мирных целях. Например, заново возродить сады и огороды в деревнях, пострадавших от стычек или же от природных катаклизмов, коих в тех краях было не меньше. Нет, женщина практически похоронила совершенно живого Брайана и навсегда смирилась с тем, что внуков ей не видать. «Наверняка сейчас она очень счастлива, что он вернулся к мирной жизни». «Нет». После небольшой паузы ответил мужчина, почему-то задумчиво почесывая бровь. «Король разрешение дал». «О, правда? Так это же здорово!» «Да». Помолчали. «Я взяла вторую булочку». «А жену себе не нашел? Брайан, в этот момент отпивший чая из кружки, дернулся, подавился и закашлившись, выхватил платок из кармана, приложив его к носу. Наконец, успокоившись, он поднял на меня красный взгляд и усмехнулся. «Да как тебе сказать? Присматриваюсь». Захотелось стукнуть себя по лбу и залезть под лавку. Вот надо было такую глупость ляпнуть. Я уже была открыла рот, чтобы оправдаться, как услышала оглушительный хлопок справа от беседки. «Что это?» Вскочила на ноги одновременно с магом, в руках которого моментально появилась светящаяся магия. Взрыв повторился, но на этот раз перед нами. Прямо из-под земли вылетела огненная петарда, взорвалась в воздухе, а во все стороны полетели комья грязи. Клянусь, если бы не защитный полок, предварительно поставленный Брайаном, нас бы основательно засыпало. «Лина, будь здесь», – строго наказал мужчина, после чего одним прыжком выскочил на улицу и, формируя вокруг себя светящийся щит, бесстрашно понесся выяснять причину беспорядка. «Линка!» шикнул из ближайших кустов голос Норы. «Линка, беги, мы его отвлечем. «Да у меня нормально все, Начала была я, не желая вообще уходить. «Так хорошо же сидели!» Но договорить не успела, потому как раздался еще один взрыв на этот раз чуть дальше. А маг с воинственным кличем погнался за весьма упитанной фигурой в красном плаще, мелькнувшей между кустами. «Он сейчас его поймает!» Я была ринулась на помощь непутевому кузену, устроившему заварушку, как меня схватили за руку и с силой выдернули из теплого кока на беседке. Кожа моментально покрылась мурашками, а в голове заиграла траурная песня, хранящая моё первое настоящее свидание. «Лина, бежим! Бежим быстрее! Сюда уже другие магистры несутся!» Заорала Нора, таща меня за руку через колючие кустарники. Я передумала отбрыкиваться и припустила со всех ног. Еще не хватало, чтобы в моей идеальной зачетке стояла пометка о недопустимом поведении. «Надо бы Теодора еще выручить», – пропыхтела по дороге соседка. «Справится», – отмахнулась я. «Если Брайан его случайно не прихлопнет, то ему ничего не страшно. Ты просто не представляешь, насколько мой братец изворотливый. Не удивлюсь, если по его наводке магистры еще полночи неведомого хулигана искать будут». «А разве Брайан Крайан не знает твоего кузена?» «Знает, конечно», – фыркнула я вслед за норой, влезая в открытое окно общежития лекарей на первом этаже. Мы его специально заранее подготовили перед побегом, чтобы не идти через центральный вход и не встречаться с комендантом. Я же поэтому и говорю, если не прибьет случайно». Девушка кивнула и, втащив меня в здание, захлопнула ставни. «Ну вот и все. Я поднялась с колен по дороге, зацепившись подолом за гвоздь под окном. Раздался треск ткани, а в следующий момент я расстроенно держала в руках кусок собственной юбки. «Кто здесь?» В общем коридоре зажёгся яркий свет, и перед нами появилась весьма помятая сосна лицо госпожи Мейсон, нашего коменданта. «Это не мы!» Тут же открестилась Нора, отбирая у меня кусок подола и убирая его за спину. Будто это могло хоть как-то нам помочь. «Так...» — угрожающе проговорила пожилая женщина, а я мысленно застонала. «Значит, леди Лайн и мисс Нора Октон...» Учащиеся на втором курсе лекарского факультета позорят стены родной академии, гуляя среди ночи, и наверняка с мужчинами. Мадам, все не так! Попыталась было возразить я, но была перебита властным молчать! Я говорю! Невысокая женщина переложила с одной руки в другую увесистую связку ключей и прищурилась. Что с вами делать? Расскажем вашим родителям? Нет. "В один голос крикнули мы. Хм. Тогда, пожалуй, нужно пожаловаться вашему декану. Магистру Марель будет интересно узнать, чем занимаются ее студенты во внеучебное время", госпожа Мейсон взмолилась я. "Пожалуйста, позвольте нам искупить вину. Да, мы гуляли, но клянусь, мы не делали ничего предосудительного. Прошу вас, пожалуйста, не надо беспокоить госпожу декана или родителей. Вину искупить". Медленно проговорила комендантша, осматривая нас новым, весьма плотоядным взглядом. Мы обе поёжились и с ужасом переглянулись. В ореховых глазах норы я прочитала ту же самую мысль, которая вертелась и в моей голове. Нам конец. И уже потом, перебирая в подвале тонну пыльных старых свитков, сортируя их в стопки и раскладывая по шкафам, соседка довольно жизнерадостно заметила. «Вообще, мне кажется, мы неплохо отделались». «Всего недели отработки в этом запущенном архиве и считай свободны». «Нора, я когда-нибудь тебя убью», – призналась оглушительно чихая и с ужасом смотря на покрывшуюся пылью одежду. «Это уже не спасти, как и мои ногти, которые после всех сегодняшних приключений стали похожи на ногти садовника». «Ой, да ладно тебе бухтеть», – отмахнулась она, роняя на стол новую стопку папирусов. Вот увидишь, в следующий раз я точно смогу покорить сердце нашего нового магистра.